Глава седьмая. «Здоров! Давно не видать тебя!» Это Зверобой, успешный универсальный охотник из вольных, что не стал собирать вокруг себя группу. Свою логово держит у напарника лесника, которого еще иногда дидом называют. «Да, то тут, то там», — уклончиво ответил призрак. «Патронов нету, у хозяев. К Сидоровичу пойду, наверное. Или к свободным. Они, говорят, на элеваторе приземлились». — поделился своей проблемой охотник. — Я дедусью скажу, что ты пришел. Вопрос у него тоже был. — Погодь, ходить. Может, решим по патрону беду. Есть тут наметки, — ответил призрак. Его слова были услышаны из угла одним из столпов вольного сталкерства по имени Химик. Он по обыкновению что-то творил в углу из остатков артефактов и технической мелочи. Обычно получались гранаты с убийственными характеристиками но, по преданиям ветеранов, он мог создать и артефакт-сборку для эффектного лечения. Подняв голову, химик позвал. «Приз, ты когда пришел? Я тебя не видел. Подходи, чайку хлебни». Призрак обернулся к напарнику, но проводника взяли в оборот двое ползнакомых бродяг, с жаром ему что-то рассказывая. Чай оказался не в пример по -насовому. «Так, помой». «Ты патроном не богат? Мне бы простого для грозы». Да хоть бы стандартного под 5.45 натовского. А то что-то мы с Никиткой обнищали. А у шляпы нету ничего. Это он так ковбоя за его головной убор обозвал. На тебя не похоже. Да шли сюда. По дороге гопнички встретились. Под ЖД мостом сидели. Обычный разговор. Бабкерт и факты. Постреляли малость. Хорошо, что с ними свободя и были. Миром разошлись. Но подранка оставили им. Пришлось расплатиться парой магазинов. Вот кукуем, Никита все, снайпер, мля, рассказал химик, похлопав по крутому плечу своего здоровяка-напарника Никиту Пригоршину. Вот когда не надо, он обязательно попадает. Никита проворчал что-то, но было видно, что согласен. Нам бы до схрона подскочить, делов на полдня, как не меньше. Взаймы, займы патрона мы вернем, у нас там хабар богатый. Химыч, я тебе дал бы, ты знаешь. Ну, не формат этот ваш винтовочный нам с провом. «Вот», — призрак похлопал по пищалке, — «других не держим-с». «Но не падай духом. Как говорил Глеб Жиглов, не имей такой привычки. Мы тут с вояками завязались. Чего да как, говорить пока не стану, но могу обещать к завтрам тебе твоих девять на тридцать девятых, и натовских до да кучи». «Вот разговор. Точно?» — химик повеселял. «Все к тому». «Я тут краем стариковского уха...» — на сцене появился новый персонаж. «Ба! Не я лесник! Что ты тут робишь, дида?» «Холод и голод выгнали клушаного Лошеногову злису», — отвечал сталкер-лесник, известный как ремонтник-самоучка и напарник-зверобоя. Обычно он обретался в башне, в высоком и узком строении теплостанции на окраине Рыжего леса, недалеко от перехода к железнодорожной станции Янов и окрестностям крупного завода, в советское время носившего имя Юпитер и производившего разную бытовую и военную электронику». «Клушеногие — это что значит?» — Вклинился Никита. «Косолапый, значит, москаль Никитушка!» — отвечал ему лесник, смеясь в бороду. «Про ведмеди это присказка!» «А чего ж случилось?» — поинтересовался призрак. «Да, бои местного значения. Сначала монолитовцы набежали, да их свобода-то повыгнала. А потом пошли зомбари толпой». Тут уж мы с изврабоем и свободными ноги-то и дали. Дальше, Росток. Но там не что? Там места позаняты? Вот решили пока суть до да дела тут отсидеться. Работу какую-никакую поделать честному народу. Я к чему спросил там? Можешь масло, керосин, ремкомплекты достать? Раз уже в свояками заекшавшись. Грош-то есть. Можно и ремку, раз так. Тогда давай, мы выходить собираемся сейчас уже. Подошел недовольный ковбой, окинул взглядом компанию. Ты, деду, чаю-то хочешь? Нейтрально, не глядя на подошедшего, поинтересовался у лесника химик, потянувшись к чайнику. Чумуни, хитрожопый старикан, просек тему и начал рыться в мешке в поисках кружки. Достал, обтер и как будто продолжил. Да вот и что история-то была. А я там пока сидел, Пресс... Нам бы на пару слов, если не возражаешь. Ковбой понял, что договариваться о прямых поставках за его спиной тут не собираются и возбухать не стал. А зря. Договариваются. еще как договариваются. «Я вот набрал тебе деньгой, кое-что артами. Посмотри и список мне заверь. Только до отца дойдём, чтобы все при свидетелях, лады?» «Да, сейчас. Только проф подойдет. Мы вроде как вместе в деле. Ну, давай, мы там, у меня тогда». Ковбой отправился к себе, а призрак вернулся к печке буржуйки, химика и пригоршни. — Так я, значит, вот. Лесик протянул пачку евро. — Ничего так, достаточно объемную. — По месту, как будешь, ты мне на ПДА скинь, что там почем. Я тогда решу, и ты возьмешь. Добро? Так добро? А мне тогда патроны. Ну, ты понял, чего. Я вот. Химик протянул артефакт «Медуза». Хоть и слабоватый в плане защиты от радиации, зато свежий, крупный. Призрак быстренько заховал его в разгрузку. Подошел проводник с двумя полузнакомыми сталкерами, что грузили его все это время у дальней стенки. Поздоровались, оказались психом и его напарником Сэмом. Психа-призрак вроде помнил, бывший врач-психиатр, разочаровавшись в жизни и любви. Ушел в зону и теперь тут не дает спокойно жить сталкерам скучая по профессии, лечит каждого встречного поперечного. Призрак сделал недовольное лицо и попросил проводника пройти с ним до кабинета торговца, уладить последние детали и получить предоплату. «Да чего с ними так долго?» — недовольно спросил он напарника, когда отошли. «Клиенты. Как злой сугрюмом. Водил их. И что им надо? Я же вижу, приселить на уши, не отпускают. Работу». Просят с собой взять. Тут, говорят, тухло. Позавчера попытались походить вокруг, арты поискать. Наткнулись рядом на свежего мертвяка, незнакомого. Та же картина. Все взяли, артика в коробке оставили. Монолит, ясно. Все тут на нервах, боятся, что фанатики придут. «Да отобьются!» Призрак был прав. Неустроенный и неуютный центр «Одиночек» представлял из себя хорошо защищенный фортификационный объект. Толстые кирпичные стены, мелкие окошки под потолком, на крыше прожектора, запитанные от дизель-генератора. Торцы двора завалены кузовами грузовиков и заграждениями из металлических листов пополам с шифером. Последние, чтобы понизить вероятность рикошетов. Все это хозяйство обильно в три слоя обмотано колючей проволокой, срезанной рядом на холме. Во двор вел лишь один 15-метровый петляющий проход, по бокам та же колючка, под контролем пулемета Медведя, спрятанного за толстенным железным листом. Говорят, сняли с тур зарю, притащили, выручили копейки. Надо мне ковбоя попытать. А, ну да. Призрак вспомнил, что два элемента брони напарника здорово пострадали от огня наемников возле барахолки. Громов выпрямил как мог. Но этот материал не терпит подобного отношения, и качество его, понятно, упало. Лучше бы заменить. Это и стало конечной точкой в переговорах между ковбоем и сталкерами. Денег чуток не хватало, как раз и вспомнилось про Зарю. Договорились, что к их возвращению лесник уже подготовит бронеэлементы и тут же установит в комбез проводника. И тут вдруг проснулся отец Диодор. Забыл, — говорит, — обязательно нужна солярка, хоть пару канистр, но позарез. И не поспоришь. Исходя из последней информации о разгуливающих вокруг монолитовцах, позволить Дизелю сдохнуть было нельзя, ну никак. Возьмем носильщиков. Вон те мои просились. Ну и пусть, — предложил на это проводник. Призрак не стал спорить. Количество заказанного, да еще и солярка это, утащить двоим было явно не по силам. В результате, наскоро перекусив, в полдень четверка сталкеров отправилась по старой асфальтовой дороге в сторону северного блокпоста. Идти было недалеко, тем более по свету. Погода радовала, дождь не собирался, немного потеплело, стих холодный ветер последних трех дней. Утренний туман разошелся, и видимость была удовлетворительной. Через час по правой стороне в дымке между деревьями проступили темные силуэты пары крупных домов. Так называемый хутор. Сейчас там были люди. Немного, как сообщил проводник. Стоило миновать их побыстрее. Ближе к посту военных появились слепые псы. Сталкеры изготовились к стрельбе, но хитрые твари сновали меж кустов, близко не подходя. Лаяли и рычали. Пугали. Все это не нравилось проводнику. Псов никак было не обойти. И поведение они демонстрировали очень неприятное. Обычно эти уроды тупы и трусоваты. Но если их ведет вожак... А вожаком могла выступать пси-собака. Или даже псевдособака. Разница довольно большая. Второе — хуже. Потому что оно — мутировавший волк с высоким интеллектом и теми же пси-способностями. Навести морок в виде фантомных псов, сбить прицел, даже ненадолго ослепить одинокого сталкера. Потому и правило — один в зоне не ходит. С двумя справиться вожаку не получится, а конкурентов в стае такие не терпят. Бьются до смерти. Сталкеры заняли круговую оборону, разделив сектора. Ждать пришлось недолго. Псы перешли к атаке минут через семь. И нарвались на точный одиночный огонь четырех стволов. Потеряв убитыми и ранеными четверых, собачья стая визжа и лая откатилась. Сталкеры рысью понеслись к блокпосту. посту Но псы не стали преследовать. А почему? Стало понятно буквально минут через двадцать легкого бега по ровному и удобному асфальту. Из-за коряги встал военный в камуфляже снайпера. В ветках, какой-то бахроме и пучках сухой осенней травы. Проводник отметил еще одного справа, что держал их на прицеле. «Стой! Оружие на землю!» «Петро, это свои!» Рядом материализовался третий вояка, поменьше ростом. «В руках СВД». «Ну точно! Это вся Сявко!» Здравь желаю. Пойдем к посту отведу. Командир сказал, что вы будете, но ну, не вчетвером, а то у нас тут еще пара секретов с бойцами. Псы немали, потому нас тут много с этой стороны. Сейчас мы собак проредили. Подходить на выстрел...» Севко похлопал по прикладу винтовки. «Они перестали. Петро, за старшего. Я на пост. Вернусь». Это он уже своим бойцам. Старшим, значит, назначил его капитан. А капитан что-то громко доказывал в рацию, ни на кого не обращая внимания. Подошли вплотную. Только после этого Халецкий перестал орать и помахал рукой, мол, зайдите в дом, сейчас подойду. Сявко сдал сталкеров с рук на руки другому знакомому, Тохе, и отправился назад к подчиненным. Тоха же, поняв, что со сталкерами пришли двое типа «принеси-подай», распорядился отправить Психа и Сэма к костерку между забором блокпоста и КамАЗом на дороге, по которой они только что пришли. Этот грузовик стоял тут с самого начала всей Катавасии. Горел, был неоднократно расстрелян, но продолжал исполнять роль дополнительного укрепления перед шлагбаумом Северного. А вот остальные автомобили, равно как и кусты с деревьями, были полностью убраны согласно требованию устава. Пустое пространство метров на пятьдесят в обе стороны. Да, потрудились солдатики. Порезали остовы машин, спилили деревья, убрали поросли. Халецкий времени тут не терял. Готовился. «Чем вы попилили машины-то? Кроме Камаза не осталось ни одной», — поинтересовался проводник Утохи. «Так отстеленовую горелку капитан вытребовал». «И вот», — показалась некоторая гордость у Тоха на сложный инженерный агрегат под свежепостроенным навесом. Агрегат пыхтел и издавал приятные запахи. «Полевая кухня! Пак!» — потянул носом проводник. «Нет, пак двухтысячный» который на шасси Камазовском. Это народу будет. А нас тут шестнадцать человек. Наши поменьше. Но смысл тот же. Вертолетом привезли. Ну как, живы-здоровы? А я тут опять ругаюсь. Надо бронекапсул под огневые точки нам. Пойдем. Ели? Халецкий закончил разговор и занялся гостями. Отказываться от поесть не стали. Горячее из ультрамодной мобильной кухни было вполне на уровне. А вот от выпить отказались. Идти еще. Занялись вопросами коммерции. «Так, что надо, только по-быстрому!» Халецкий был возбужден руганью с Большой землей. «Список, вот. Приоритетные заказы подчеркнуты». Призрак выложил мелко исписанный лист. «Так, патроны калашниковые, натовские, это есть. По пол евро за штуку, европейские, по четверти наши. Отдают цинками. Что еще? Это девятка СП, они тоже есть, но по евро отдам. Снайперские». Пистолетные оба вида подешевле могу. А По картечный двенадцатого. Мы видели ящик в тот раз. Много видели слишком. Халецкий мотнул головой на солдата, что появился в дверях. Что опять? Солдат моментально скрылся. Видимо, не было у него ничего смертельно важного, а получить не хотелось. По пол евро тоже картеч, 0,5 на волка. Дороговато. Нормально. Что тут? Пайки и РП? «Где я их тебе возьму? Это у русских покупать будешь. Тут сектор Пиндосятский. МРЕ только у меня». «Эти почем?» — поинтересовался призрак. «По 25 евро», — отрезал Халецкий. Цены и впрямь были высоковаты. МРЕ, конечно, по паёк удобный, весит мало, место занимает еще меньше. Грамм семьсот примерно. Но вот пожрать там реально маловато. 1200 килокалорий пишут. А по факту это для мужика с автоматом и в броне на один зуб. Сутки сыт не будешь. Да и нету, похоже, там этих 1200. У русских рационы ИРПП и ИРПБ тянули на 3000 с чем-то килокалорий, что означает возможность качественно питаться пару дней. Хотя и весят такие. и ИРПП тоже в два раза больше. Полтора кило. А украинский так вообще на три дня можно растянуть. При его весе в 1,6 с небольшим кило. И вкуснее он гораздо. «А украинские пайки?» «Нет украинских. Если есть, то мало. Дешево не отдам». «Не нам бы украинских тогда». Призрак видел, что Халев взгромоздился на своего любимого конька и жадничает. То основное качество, за которое его недолюбливали. «Могу предложить очки, маски, противогазы, броники, гранаты», — перевел разговор капитан. «Нам это пока рано. Аптечки нужно». Ремки к оружию, расходные. Соляра четыре канистры, перечислял призрак. Да, вот вам аптечки. Соляру выдадут на выходе. По аптечкам цена будет 80 евро. По ремкам и прочему. Сколько надо вообще? Аптечки в небольших коробочках оранжевого цвета были тут же, в большом зеленом ящике возле стены. Не, это никак. Это же украинские, с нолбуфеном. У нас это вообще не... не нравится, не получишь. Скажи спасибо, что у вас бабки эти не отобрали. Все ему дорого и не то. — Приз, ты верно. Прогулялся бы, может. А то время уходит. Увидев назревающий конфликт, в разговор вступил проводник. — Мы тут покумекаем. Договоримся, может. Призрак несколько обиделся на такое отношение младшего. Но правота была его. Халецкий пообыкся тут на северном. И полезли его старые манеры. Пусть с ним его сокурсник общается. А то действительно психанет и просто отнимет все. Или что похуже решил не усугублять и, разведя руками, вышел, плотно прикрыв за собой дверь. С напарником все было оговорено еще на фирме. Арты они решили поприжать для себя, вместо этого внести в торговый бизнес собственные деньги, блага не наличествовали. Так ты, Арт, отдашь капитану за полцены, если не за треть, а торговцу, бороде, к примеру, или ученым, тем же можно его впарить в 2-3 цены? но и относительно цен на патроны и прочее, тоже договорились. Торговаться до последнего так, чтобы пяток натовских по евро шел, а отечественные автоматные и охотничьи в два раза дешевле. Но пока что-то не особо получалось. Покупать у Халецкого за его цену и за ту же, считай, стоимость отдавать ковбою смысла не было. А с аптечками вообще получается засада. Проводника о планах тоже помнил, поэтому поначалу зашел с другой масти. Надо было, чтобы Саша нас оставил, а то есть чего сказать. Я с Петренкой по душам поговорил. Он дал понять, что с тобой Точенки запретили дела иметь. Ну и кое-что еще прорисовывается через его рассказы. И что же? Он вообще не хочет поставок? Подолгу он чего? Отказывается? Я так понял. Халецкий тоже переключился на важную для себя тему и засыпал сталкерами вопросами. Оно и хорошо. Пусть остынет, вспомнит, что кроме проводника с напарником у него концов сейчас практически-то и нет. Боится генерал. Местные, говорят, нервничает, Скрывает что-то от своих. Обстановка в группировке напряженная какая-то с того момента, как он от Ковальского вернулся. Чего же боится? Тебя. Проводник налил себе остывшего чаю. Правильно боится. Умрет он. Холецкий, вспомнив недавнее прошлое, сжал губы. Глаза его потемнили. А по Петренке он не отказался, просто начал тянуть резину. Думаю, от того, что если про этот долг узнает Таченко, тогда ему не поздоровится. Ему же ясно было сказать. Все контакты с тобой на ноль. А узнает, если отдать. «Это да. Как он вообще настроен?» — спросил Халецкий, отходя от вспышки гнева. Хирожо что еще. Думаю, на него ставить нет смысла. Сдаст. Ладно, дело не завтрашнее. Значит, долг у нас теперь закрыт?» «Пока там этот, да...» Он меня, кстати, к себе зовет активно. Кват обещает сразу. Ну, а ты? А я чего? Я с армии ушел из-за того. А тут мне к чему?» Проводник взял в руки оранжевый коробок с красным крестом. «За аптечки Саня немного не шарит. Про украинские вспомнил, а тут русские у тебя. Украинские — это те же американские, считай, только с деклофенаком и парацетамолом вместо нормального анальгетика в шприц-тюбике. Тебе их девать поди некуда». — Да, отказаться не могу, по знаешь какой причине. Русские вот есть. Давай на пробу штук шесть своих этих. Будут брать, так и пойдет дело. Нужны старые, с промедолом. Но я тебе говорил в прошлый раз, ты дал. Меня он выручил ведь как? Подстрелили ведь меня. В общем, слово за слово, пришлось кратко рассказать историю последних дней. Халецкий информацию внимательно впитывал и мрачнел. «Так, говоришь, на болоте их видели, монолитовцев? Не брешут ли, господа сталкеры? И как они туда прошли-то?» «Нет, так, чтобы не видели. Про них — это мое мнение. И там, и возле фермы, к трубе ближе, одинаковые трупы. Патронов на них не жалели. Обобрали полностью, но одежды и снаряги не брали. И то, что я говорил. Главное. Ну да, артефакты не взяли. Да. Халецкий задумался, достал планшет, вывел карту». «Покажи, что думаешь?» Проводник повел черенком чайной ложки по экрану. «Они из Припяти пришли. Там через радар можно быстро в два места выйти сразу. Рыжий лес и армейские склады. Точно то, что и там, и там они появились вдруг и с ансамблем. Зомбаки перли. И еще какие-то фанатики в черных балахонах, не в комбезах. В рыжем их встретили свободовцы. Видимо, силы были более-менее равны». Или больше в пользу наших. Потому монолит оттеснили. А на складах сложилось по-другому. Там количеством взяли сразу. Свободовцы откатились, заховались за заборами базы. А братики-фанатики по локации-то и разбежались. Большая часть прошла напрямую, вот так, через деревеньку кровососов. И «Это что еще?» Халя вопросительно взглянул на проводника. «Деревня такая, на складах». Там водонапорная башня еще. Вот она, в середине. В общем, прошли, и оказались они на кладбище техники, откуда быстро до темной долины дотопали. Там свернули на свалку, и вот тут прошли. Проводник обозначил кривую линию, обходящую блокпост долго и бандитское депо. Видимо, либо договорились с наемниками, либо технобарахолки еще не было. Пройти вот так ночью можно без проблем. Откуда-то, кстати, именно в эти дни там появилась парочка кровососов. Тоже для размышления. Так, и вот так, через стоянку техники, я они уже на трубе. А на агропром они вот тут просочились. Это рядом с трубой. Оттуда легко на болота. Ну или через янтарь, что сомнительно. Почему так думаю? Я с неделю до тех событий с группы возвращался той дорогой через кладбище техническое. Никого не было. А как шли с долговцами, то растяжку свеженькую прямо на той тропке увидели. Кто поставил? Тот, кто никого не любит. Согласен? Согласен. Все ты верно, похоже, вскрыл. Вот только не пойму я их цели. Если они вот так и так зашли, почему тут остановились? Зачем им пустые болота? Нет логики маневра. И это напрягает. Халецкий продолжал так и так причерчивать пальцем маршруты предполагаемого проникновения монолитовцев. «Вечер скоро. Давай к делам!» — припросил проводник, взглянув на сереющее небо. «Нам идти еще. А там собаки очень активные что-то». «Да, псы. Я их дам. Давай, что ты там хотел про аптечки еще?» Дальше разговор принял объективный характер. Аптечек АИ-2 было мало, видимо, еще с советских складов. Русские аптечки с кетанолом брать не стал. За устаревшие промедольные халя заломил по 300 евро но уступил и сошлись на 250. Цинк стандартных калашовых патронов 5,45 на 39 удалось выторговать за 100 евро, что, по-честному говоря, было золотой ценой. Сдавать патрон менее чем за 200 и не собирались. Натовские 5,56 на 45 по 200. Эти меньшим спросом пользуются, зато подороже отдать можно. Вся проблема этого патронного бизнеса упиралась в малую тягловую мощность. Другими словами, Утащить много патронов вчетвером не удастся. Цинк с автоматными патронами 5 мм весит 12 кг. Путем несложных арифметических расчетов получаем, что один носильщик утянет не более пяти цинков. Моржата от патрона огромная. Да вот оборот подкачал. Кроме стандарта взяли еще охотничьих. Сильно сбить цену не удалось, так что ограничились коробкой на 5 пачек по 25 штук. И то за 10, И то за 10 кг вышло. Зато хорошие, контейнерные, с отличной осыпью. Это так у дробового патрона кучность называется. А цинк для химика с СП-6 так вообще дорого получился. По 75 центов. В цинке 580 патронов. Итого за 435 евро. Такая себе цена. От пистолетных пришлось отказаться. И так нахватали от жадности. Не унести. Напарники договорились сразу, мол, берем по максимуму самого ходового, чего у Халита, что называется, жопой жуй, а у бродяк, как расходный материал. Брать дорогие технические прибомбасы, счетчики, детекторы, а также специализированное оружие, сложную оптику, ночные системы слежения и разную электронику тоже можно. Штуки дорогие, в два конца сделать прибыль можно, но надо ждать клиента. А тут взяли, сдали. Несколько сот евро к пальцам прилипло. Да это и не было их целью. Все несколько сложнее. Из-за сравнительной доступности и отсутствия денежной массы для торговли сталкерами часто использовались мелко и среднеценные артефакты. Удачливые в Атаге в один вечер бывало по десятку таких пропивали в баре. Но это они тут мало и средние, А за кордоном все очень высокоценные. А некоторые и того выше. Это универсальные панацеи. Кровь камня, душа. И, конечно, любимый всеми «Ломоть мясо». Они, как и прочие арты органического происхождения, очень быстро теряют свойства вне аномального поля зоны. Поэтому их отправляют самолетом в элитную клинику прямо с ее границы. Хотя так-то это правонарушение. Объекты из ЧЗО выносить запрещено. Но когда идет речь о жизни миллионера, все решается. Самым удобным стало лечь в одну из выросших, что твоя пята по осени, клиник в самой Украине. Но тут уж от толщины кошелька зависит. Вот и получается, что стоимость жирного и свежего ломтя у конечного потребителя до 1 миллиона евро вполне доходит. И чем ты ближе к потребителю арт донес, тем больше у тебя навар. Вот это и было главной целью сталкеров «Призрака» и «Проводника». Когда доторговались по мелочам, типа ремнаборов, сухого спирта и батареек с фильтрами, день уже клонился к закату. Хотя какой тут закат? Солнца 365 дней в году не видно. Большая погодная аномалия. Сэм тяжело охнул, когда два солдатика на него нацепили здоровенный сидр с цинками и пачками охотничьих патронов. Он был мужиком из местных, деревенских. Большим и простоватым. Это так прозвали, потому что он как спутник Фродо из «Властелина колец» выглядел. Неторопливый, основательный, с хитрецой, но глуповатый детина. Единственный, кто мог терпеть постоянное занудствование психа. Видимо, просто не понимал, о чем говорит заумный напарник. А псих и тут попытался что-то сказать, но и на него взвалили ношу, а в руки обоим вручили попарить десятилитровых пластиковых канистр с топливом для генератора. На это псих запротестовал. Как я отстреливаться буду от собак? На то ему указали в сторону собиравшихся солдат, свободных от дежурства. Целых пять. И то правильно, им еще обратно через собак идти. А с собаками надо что-то делать. Эту фразу проводник сказал вслух, в полголоса. А? Халецкий, раздававший командных бздянок своим рядовым, обернулся. Я говорю, с собаками решать надо. Если дело у нас пойдет, то они по дороге совсем лишние. А ты, кстати, гигант фортификационного дела, похвалил он сокурсника. — Чего? А, ну там, он махнул рукой в сторону свалки, где еще были видны островы кузовов крупных машин. Там не все смогли убрать. Порезали, конечно, железо с вагон. Оттащили подали. А остатки тачек заминировали. Чего так смотришь? Проводник, не скрывая скепсиса, разглядывал рамы кразов, останки лиазов и газов. Близко они были, считай на выстрел. Они не дураки совсем, и саперы их ночью поснимают все. Не, Хлецкий подвинулся к нему вплотную и тихо произнес. Это там хлопушки противопехотные. Их найти, как два пальца об асфальт. Будут снимать, у дежурного сигнал пойдет. А внутри захованы блоки С4 с принудительной детонацией. Все непросто, и найти их сапером никак. Однако, а тут вот. Проводник смотрел на крутой склон, к которому лепился блокпост. «За ушку бы мне, из шилок списанных. В складах их стоит немерено. Вот пытаюсь договориться. Всем, блин, дай. А так, смотри, я бы ее вот сюда, на место кухни, засобачил, и она бы всю высоту, как раз расчесочкой». Проводник хотел сказать. «А сам ты, братишка, таким давно ли перестал быть? Всем дай». Но промолчал. Хотя язык так и дергался. Наоборот, еще раз похвалил Халю за предусмотрительность и добавил. «Не верю я, что ты так и не решил проблемку с этой горкой». «Так, если пойдут на нас серьезно, то на гребне их стрелки будут точняк. Поползали залдаты мои на пузе там. Все засеяли пассивными датчиками. Кто появится, сработка и сигнал дежурному. Даже если половину датчиков визуально обнаружат. Сканером-то их никак, маловаты». «Ну, давай, пойдем мы». Вечер, разглядывая, как призрак дает последние ЦУ насильщикам и охране, протянул руку проводник. «Раньше приходите. В душ хоть зайдешь. А то вонят вас. У нас тут мобильный есть. Вода горячая. Да, и это... Я подумал, что. Ты над предложением Таченки подумай. Может, и стоит». Сталкеры шли обычным построением. Разведкой авангардом. Призрак с проводником... В 30 метрах сзади основной отряд из тяжело дышащих насильщиков и пара солдат с АК-108. По сторонам знакомый по прошлому бою пулеметчик Бугаенко и какой-то незнакомый, тоже с печенегом в руках. Замыкал, прикрывая группу, Тоха с тем же 108 м АК, что поднатовский патрон, увенчанный каким-то здоровенным навороченным прицелом. Вернее, тактико-баллистическим вычислителем с тепловизором. Вундервафли на платформе Калаша, короче. Тоха же и был назначен старшим в группе прикрытия. Псы в этот раз не стали жеманничать и напали сразу и всем кагалам. Солдаты, напуганные рассказами о коварстве вожака, которого пока никто так и не видел, полили по сторонам, как морские шестиствольные пулеметы «Кортик». Тем твари и отогнали. Попаданий было мало, пара тушек на дороге впереди. Одна пыталась отползти, призрак попытку к бегству остановил. Через полчаса с солдатами попрощались. Сумерки сгустились, и им лучше было отправляться обратно. Остаток пути прошел без сложностей. Опять похолодало, но нагруженные сталкеры обливались потом. Сами напарники тоже тащили килограмм по сорок. Ввалились на ферму совсем к ночи, просто попадали на скамейки. Но надо было еще сдать принесенный товар, чем и занимались до первого часа. А затем без сил повалились спать. С утра было весело. Сталкеры, громко переругиваясь, отталкивали друг друга от прилавка ковбоя. Мобилизованный на такое дело для охраны медведь вносил свою часть беспорядка и крика. Всем всего хватить не могло по определению, ведь народу-то человек 30. Самые умные, а именно лесник, химик и зверобой, уже получили личные заказы и в общую свалку не лезли. Сдать товар ковбою у напарников получилось в 2-2,5 раза дороже, чем у Халецкого брали. И все были довольны, переплачивая барыги еще процентов 50-100 от этой задранной цены. Напарники отдыхали в компании химика и пригоршни, попивая жидненький чай в прикуску со спортивными батончиками. — Мы пойдем до хабара сегодня. — Ну, что я говорил? — А вы чего? — поинтересовался химик. — Отдохнем и посмотрим, что да как торгуется. К концу дня понятно будет, что в дефиците, что осталось. Призрак был расслаблен. Может, завтра-послезавтра опять сходим. Но к концу дня понятно не стало. А на следующий день заявилось еще с десяток бродяг, подчастую вынесших торговые запасы ковбоя. Тот только руки потирал. Деньги поперли. В результате еще через день у напарников был готов караван из пяти носильщиков. Те же псих с Сэмом и молодые, серый, крот и ходок. Все люди знакомые, доверие достойные». Пришло время для обращения к профессионалу. Вернее, зверобой был предупрежден раньше, что его хотят видеть в качестве приглашенного охотника для ликвидации опасной для бизнес-логистики угрозы, а именно вожака слепых псов, кто бы это там ни был. Так рано утром и выдвинулись. Разведка, включая приглашенного специалиста, а за ними пятеро сталкеров-носильщиков. Последним для цели операции было выдано по два магазина. А план зверобоя был таков. Для начала стоило пробраться поближе к месту дислокации противника, то есть стаи псов, посчитать их, попробовать определить маршруты движения. Ведь если есть умный вожак, то и зверьё это бегает не просто так, а куда тот укажет. На то у него телепатические способности и есть. Из-за них близко подобраться к вожаку не светило. Быстро понял бы, что за ним пришли, и дал бы Дёру «Ищи его потом» а через день-два снова здорово, опять на посту будет. Проблему надо было решать фундаментально, то есть пулей в башку. И лучше всего экспансивной, чтобы с гарантией А то они живучие, эти мутанты. Так на последнем этапе в дело вступал сам охотник, а для отвлечения внимания псов нужны будут все остальные. Проходя мимо хутора, проводник опять покосился настроение, еле видимое в утренней осенней дымке. Зверобой правильно понял взгляд. Грешники там сейчас. Был я у них. Зашел просто по дороге. Смотрю народ у костра. Нормальный. Человек семь. Проводник пожал плечами. У него с этим кланом были свои отношения. Собаку слышали издалека. Что-то они разорались. Может, кабан забрел с восточной стороны. Может, чего не поделили. Пятерку сталкеров оставили в кустах возле дороги. Сами пошли тихо. До момента, пока псы не изменили тон лая. Тут пришлось отворачивать и заходить по большому кругу. Холодная серая дымка скрывала сталкеров от кого угодно, кроме слепых псов и их телепатического босса. Стоило подождать. Туман, как назло, провисел еще с час, только потом, под холодными порывами ветра, начал рваными ошметками отползать в сторону свалки. Сверобой повел дальше, к востоку, почти до колючки. Там торчали валуны некоторые с двухэтажный дом, Их он и выбрал в качестве наблюдательного пункта. Кое-как, подсаживая друг друга и шепотом матерясь, залезли на плоскую каменюку метра четыре высотой, легли и начали наблюдение за местностью. Псы были далековато и беспокойства не выказывали. Полежав с полчаса, проводник ничего так и не понял. Ну, бегают, ну, трусцой, некоторые лают. Глава восьмая. «Вот!» — зверобой возбужденно тыкал пальцем в какую-то точку к северу. «На час полторого он!» «Чего-то я не алло, извини, брат, а ты, Валь!» — первым признался призрак. «Я понимаю, что там несколько псов вместе, как бы в группе, не двигаются». И чего? отвечал тот напарнику и зверобою одновременно. «Значит, она и есть, группа. Стоят там самые крупные особи, они как претерианцы у вожака, нужны ему. Он-то, видать, мелковат». А, понял, самка это, что псевдособака, зуб даю. Так же азартно продолжал охотник. А, даже, подумал проводник, про претерианцев? это неожиданно. Зверобой соскользнул с камня на меньший и спрыгнул на землю с обратной стороны от объекта наблюдения. Сталкеры за ним. Так, в общем, план. Смотри, проф, ты сейчас к парням, поднимайтесь и в 9.37 начинайте движение по дороге. Все как обычно, чтобы... — Идете не спеша, пока с собаками не столкнетесь. — А столкнетесь быстро. Там у дороги шарится полстая сейчас. — Начинайте отстреливаться и отходить назад. — Но медленно. — Надо, чтобы все псы на вас поперли. — А ты, — он обратился к призраку, — мне тут поможешь. Мне к ней не подобраться. Охотник почему-то с уверенностью начал называть вожака она. — Ты сможешь нас прикрыть хотя бы минут на восемь? Подобраться, наверное, выстрел. Охотник снял с плеча старую М-16 с внушительным оптическим прицелом. Вроде босс амерский, стоимостью в десять таких стволов, как М-16. Ну, могу, конечно, и на девять, и на десять. Ты поясни, как именно прикрыть? Мне что надо там? Чтобы она меня не почуяла. Для этого она должна быть занята очень. Вот для того и прошу, чтобы в шестером хлопцы с псами затеяли хоровод. Она же не тактик. Хоть и умная тварь, но животная. И на своей стае пока сконцентрируется, мы ближе подойти с тобой сумеем. Обойдем только ее чуток, чтобы с под ветра зайти. А то те, что с ней унюхают. Вот когда совсем близко подойдем, тут ты, как ты умеешь, сделай, ну, так, чтобы не видно нас было. Можешь? Ну, попробую, — ответил призрак. А тебя попрошу. Чтобы отвлечь их, надо что-то громкое. Гранату, к примеру, — спросил охотник-проводника. Граната есть, РГДшка. Могу пожертвовать. По времени вот только. В 9.37 начали. Пока дойдете, пока не нападут — Значит, через 23 минуты. Ровно в 10 и брось. Может, тебе плащ мой пока дать? Маскировка какая-никакая. Не, проф, ты пойми, они не слепые, конечно, но видят. Да, очень плохо. А чувствуют, наоборот, отлично. Так что я в плаще или в красном пиджаке, им пофигу. Самка эта, как мы подойдем, нас за любой преградой сосканируют. Тут от тебя надо, чтобы ты их очень активно отвлек. А приз прикрыл меня. Вот тогда у меня шанс на выстрел будет. «Как план? Что скажете, братья по оружию?» Замечаний, уточнений, комментариев не последовало, и сталкеры разошлись на позиции. Пятерка товарища отлично поняла, что от них требуется, и была готова в бой. Патроны-то халявные, а псов пострелять — это же милое дело. Пришлось тормознуть их энтузиазм, построить полукругом выпуклой частью вперед, и в 9.37 сталкеры двинулись по асфальту в сторону стаи. Те заметили жертв издалека — «Ну а как же? Они же тут в засаде были, ждали вот уже дня два, но нападать не спешили».